потому что родители Клавы все время швыряли нам кусок за куском на обзаведение, на поездку на юг, даже на компьютер, потому что Клава уже поступила все-таки в аспирантуру. Скромная буренка из пригорода доилась, как голландская рекордистка. Но внезапно умер пастух. Время стало точить большое автохозяйство. Возникли новые экономические отношения, к которым надо еще приспособиться. Появился рэкет. Шофера вообще народ отчаянный и крепкий. В общем, все довольно быстро у нас переменилось. Когда умер Клавин отец. Внезапно, в одночасье. Как дочь своего цепкого подмосковного класса, Клава немедленно сориентировалась в происходящем. Не успели похоронить ее отца, как буквально на следующий день она принялась говорить, «Надо что-то предпринимать». «Ну вот, подожди», — успокаивал я ее. «Я скоро защищусь, меня сделают старшим преподавателем, а потом ты защитишься». «Это мелочь», — настойчиво внушала мне жена. «Все это теперь пустое. Надо придумывать что-то радикальное. Может быть, тебе найти каких-нибудь спонсоров или компаньонов, выпускать брачную газету?» «Но я всю жизнь потратил на то, чтобы добиться именно того, чего я хотел. Давай потерпим». И тогда принялась действовать она. «Нашему ребенку еще только год». А она, вдруг не посоветовавшись со мной, бросает аспирантуру и устраивается главным бухгалтером на какое-то предприятие, занимающееся внешнеторговой деятельностью. Ребенок почти все время на мне. Мой распорядок дня — это расписанный по минутам распорядок космонавта. И уже сразу началось. «Ты же мужчина! Достань!» «Ты же мужчина, заработай!» Мы стали жить в атмосфере ужасного неравенства. Я оказался в положении нахлебника, который должен был стирать белье, чистить туалет, менять воду в аквариуме, в то время, пока жена отдыхала после работы. И, наконец, произошло решающее объяснение – Выписывать тебя из квартиры, которую мне купили родители, я не стану. Но кормить в наше время здорового байбака не буду. В студенческом общежитии, если они заинтересованы в своих научных кадрах, тебе дадут комнату. Давай поживем пока отдельно. У тебя кто-то есть? Я пока выпишу маму посмотреть за дочкой. Вот такие картинки и эпизодики из собственного прошлого возникали в моем сознании, пока сансаныч уплетал корнфлекс с молоком. А наш паром, как Ноев ковчег с семью парами чистых и нечистых на борту, входил в порт Саид и швартовался среди десятка, а то и сотни таких же огромных других кораблей. Итак, мы в Египте. Всегда есть диссонанс между готовым представлением, заключенным в слове, и конкретным содержанием. В слове «Египет» наличествуют пирамиды, поднявшиеся сразу возле морской воды, песок, редкие пальмы и филахи в передниках и с мотыгой в руке. А с борта причалившего корабля – типичный арабский город, с криком вобранного в каждую улочку и в каждую подворотню базара, с плавучими сходнями, зыбкой змеей, переползающими от корабля к берегу, где за таможенной оградой ждали автобусы. На сходнях тоже был базар. Торговцы на лодках, прилепившихся к бонам, и торговцы, расположившиеся прямо на мокрых досках, дергали за полы, трясли бусами, платками, бурнусами. Все кричали. С особым уважением относились почему-то